Интерлюдия 5 А теперь к новостям игровой индустрии. Приятный и едва слышимый женский голос новостного диктора по радио заполнял пространство машины, переходя с позитивных на весьма тревожные нотки. По предварительным сведениям, несколько часов назад в самой крупной мировой MMORPG игры с полным погружением произошел первый в истории сбой. Ого, а это что-то интересное! отреагировал уже немолодой водитель такси на слова в динамиках и увеличил громкость. «Они говорили, что у них самые стабильные сервера, никаких сбоев! Эх, вот в мои дни!» «Ваши дни таких технологий не было, Дмитрий Владимирович», сказала молодая девушка, у которой от услышанного руки затряслись мелкой дрожью. «Пожалуйста, дайте послушать, что говорят». В результате проверки каналов соединения было обнаружено, что по пяти линиям произошел резкий скачок напряжения. Причем, как отмечают эксперты, скачки напряжения вызваны не сбоем в государственной сети электроснабжения, а в результате именно игрового сбоя. Игроки, с которыми произошло несчастье, получили очень мощный удар током, из-за которого как шлемы, так и их жизни потеряны безвозвратно. Врачи с разницей в пять минут у каждого пострадавшего констатировали смерть вследствие поражения мозга высоковольтным и высокочастотным напряжением. Также в это же мгновение произошли скачки напряжений в первой городской больнице, но пострадавших не обнаружено. «А вы чего так побледнели, Марина Алексеевна?» Положил руку на плечо девушки водитель, не отвлекаясь от дороги. «Случилось что-то?» «Можете изменить маршрут?» уточнила у водителя девушка, нервно комкая поддол платья. «Так вы же только с работы едете, или...» «Ох, простите, совершенно забыл!» Хлопнул себя по лбу мужчина. «Вам в первую городскую получается!» «Именно туда, и если можно, побыстрее!» Кивнула девушка, а на ее глазах выступили слезы. Вместе с тем, разработчики утверждают, что таких сбоев больше не произойдет, так как он вызван атакой на один единственный шлюз подключения к игровому ИИ. Они ограничили к нему доступ, теперь даже разработчики игры не могут напрямую повлиять на манеру воздействия ИИ на игровой мир. Но при этом они смогут старым, цитирую, дедовским способом, с помощью старинных кодов по типу C++ и Паскаля, менять игровой процесс непосредственно внутри самого ИИ. Но теперь ради этого придется приостанавливать игровой процесс, отключать ИИ от игровой сети, вносить в него изменения и заново подключать. Точный график мероприятий разработчики предоставят позже. Так что, уважаемые игроки, «Причин волноваться нет. Игровой сервер уже доступен. Доступ в тот великолепный мир у всех уже есть». «Вот так и знал, что нельзя доверять Искину процесс регулирования мира», сердито сказал водитель, погрозив кому-то кулаком. «Не зря говорили, что он принесет только беды. Вот результат. Несколько смертей из-за его сбоя». «Но там же сказали, что сбой произошел из-за хакерской атаки на центральное ядро». «Скорее больше себя успокоить, чем поддержать спор», сказала девушка, отвернувшись от водителя и пряча льющиеся слезы. «Эх, вот только раньше люди во время игрового процесса не помирали из-за системных ошибок». Тяжело вздохнул водитель. «Из-за собственной тупости, да. Из-за проблем с компьютерами, или, как принято сейчас это называть, с интерфейсами, тоже. Но не из-за того, что в игре что-то произошло, и из-за этого взорвался комп». «Ну, не было раньше такого!» «И сейчас нет», — уже почти шепотом говорила девушка. «Там предохранители стоят. Защищают». «Ах, а вот и не защитили». Снова тяжело вздохнул водитель. «Сигнал шел не от госсети, в цепи которого стоят предохранители, а с игрового сервера в виде электромагнитной волны». «Странно, что вообще не поджарило провода на пути следования сигнала. Кстати, хороший повод поразмышлять». «Скорее всего, где-то произошло короткое замыкание на цепи сигнала. Создался повышающий трансформатор, который преобразовал сигнал в мощный электрический ток. Тут всё не так уж и сложно». Уже более спокойно начала говорить девушка, а потом добавила... Причем, я копалась в схемах. Там есть места, где такое могло произойти. А вы не так просты, как кажетесь, Марина Алексеевна. Усмехнулся водитель, а потом нахмурился. Приехали. Четыре скорые, по количеству мертвецов. Или нам не всю правду рассказали. Скорее всего, второе. У девушки опять навернулись слезы, так как она понимала, что такое же могло произойти с ее мужем. Выскочив из машины, она бегом помчалась в больницу. Пробежав мимо решетки для сканирования, она даже не остановилась. Да и ее никто не собирался останавливать. Все знали, что она спешила к своему мужу. В палате ее встретили несколько человек. Один из них был как раз тем самым доктором, что предложил девушке эту процедуру. Двое других были знакомы на вид, но девушка никак не могла вспомнить, где она могла их видеть. Также присутствовали несколько сотрудников правоохранительных органов. И, просто классика в таких ситуациях, человек из отдела госбезопасности. Они всегда выделялись чёрными смокингами с чёрными рубашками. Дресс-код. «Вы кто?» Широкоплечий капитан преградил девушке дорогу, схватив её за плечи. Причём с такой силой, что девушка от боли чуть не упала. «Я... Отпустите, мне больно!» Стукнула она пару раз кулачками по груди офицера, но тому было все равно. «Жень, отпусти ее и пропусти!» Тяжело вздохнул человек во всем черном. «Это его жена». Когда офицер опустил руки и сделал шаг в сторону, девушка облегченно вздохнула и, потирая плечо, подошла к больничной койке. Она смотрела на своего мужа, и ее охватывал шок. Его отключили от датчиков. Осталось всего несколько десятков из пары сотен. «Я же оплатила всё на несколько месяцев вперёд!» Съелись сдерживаемой истерикой, сказала девушка, а из глаз полились слёзы. «Что? Что тут вообще происходит?» «Ваш муж был источником хакерской атаки на центральное ядро искусственного интеллекта. Начал говорить один из тех, чьё лицо девушки было смутно знакомым. «Вот только как такое могло произойти, мы не знаем». Плюс есть еще пара нюансов, почему мы его отключаем. Первое, датчики уже не нужны. э «Это как?» Ошалела от услышанного девушка и уселась на единственное свободное кресло в палате. «Он умер?» «Нет, не переживайте. Технически он жив. Вот только в его голове больше нет ни грамма разума. Это чистая телесная оболочка с поврежденным мозгом», – заговорил доктор. Мы его отключаем от датчиков, так как в них действительно нет нужды. Совершив атаку на центральное ядро, ваш муж каким-то образом полностью перенёс своё сознание в игру. А также сознание нескольких других игроков, которым не посчастливилось оказаться рядом с ним в игре в этот самый момент». «По новостям сказали, что они мертвы», – ошарашенно сказала девушка и непонимающе посмотрела на врача. «А вы больше новостям верьте» усмехнулся доктор, после чего повернулся лицом к девушке и серьезным лицом начал объяснять ей ситуацию со своей точки зрения. «На самом деле, то, что сейчас произошло, очень сильно нам развязало руки в отношении лечения пациента. Теперь его тело не ограничено тысячу датчиков, которые нельзя отсоединять». Теперь его можно перемещать между кабинетами, где стоит специальное оборудование. Нам будет проще его обследовать, так как мы сможем сделать МРТ и КТ головного мозга, да и всего тела. Нам важно знать, что именно происходит с организмом. Это проще делать по снимкам, а не по косвенным данным в виде приборных показателей. Его организм, согласно выводам предварительного осмотра, функционирует нормально, даже очень хорошо если принять во внимание то, что с ним произошло. Что касается остальных... Вмешался человек в черном. Прошу насчет остальных, пока не распространяться. Девушка бросила взгляд на лицо этого человека. Самое непримечательное лицо, которое только можно представить. Вроде похож на многих ее знакомых, но вместе с тем не похож ни на кого. Таких специально набирают. Их лица. Не запоминаются. Они быстрее забываются. Да и множество других нюансов есть. Хорошо, кивнул доктор, после чего повернулся к пациенту. Но сегодня мы ему назначили МРТ и КТ. Как раз окна были подходящие. Завтра уже будут нормальные результаты высококвалифицированного специалиста. Узнаем, что у него там с головой. После этого сможем определить, есть ли возможность восстановить головной мозг, путем реабилитационных мероприятий, или потребуется хирургическое вмешательство и установка дополнительных модулей. Если модифицировать организм, есть вероятность отражения. Плюс, мы пока не знаем, как нам обратно записать, не постесняясь этого слова, его разум снова в мозг. «С этим я попробую помочь», – стоял с загадочной улыбкой все тот же человек с лицом, которое Марина никак не могла вспомнить. Точнее, не могла вспомнить, где могла его видеть. Нам очень интересен процесс переноса сознания. Мы пока только знаем, как его считывать, преобразовывать сигналы мозга в игровые сигналы. Но вот чтобы полностью превратить сознание в полноценный цифровой код, в искусственный интеллект, это для нас ново. Так что мы займемся этим вопросом. Пока восстанавливайте его. «Но если вы сказали...» Усмехнулся доктор. «А что ваш зарубежный сооснователь говорит?» «Ему это тоже интересно, но в большей степени для того, чтобы сохранить разум его отца. У него Альцгеймер». — протянул доктор. «Это, кстати, интересный путь для решения проблемы Альцгеймера. А вы молодцы. Даже самому интересно стало, что из этого получится». «Ладно, оставим фантастику для умов ученых и фантастов. Нам надо заниматься реальными делами», — сказал человек во всем черном. «Доктор?» «Восстановите пациента, а вас, господа основатели Райм Энтерпрайз, прошу напрячь мозги и придумать способ, как записать разум в виде цифрового кода в мозг». «А вы у нас какой-то пост занимаете в компании?» – уточнил один из двух основателей и создателей игры. В этот момент у девушки отвисла челюсть. Она уже не переживала насчет своего мужа. Пока умные люди общались, она успела посмотреть на окончание трансляции. Её муж точнее, в игре иной, стоял с потерянным видом и не понимал, что происходит. Рядом с ним были его ящеры, которые упали на колени и молили о пощаде. «Я сотрудница экспериментального направления, Марина», начала говорить девушка, но тут же сооснователь выставил руку вперед, чтобы девушка остановилась. «Мне этого достаточно», – улыбнулся он. «В качестве извинений и компенсации за причиненный вам и вашей семье ущерб», «Я даю вам в безвременное пользование одну десятую процента от всех акций компании. Теперь вас можно назвать третьим директором». На последних словах этот человек посмеялся и направился к выходу. За ним следом пошел его иностранный коллега, а потом вышел и доктор с сотрудниками правоохранительных органов. Остался только представитель госбезопасности, который не особо добро посматривал на тело мужа Марины. «Я все понимаю. У вас горе, трагедия и тому подобное...» Стоял со сложенными на груди руками человек в черном. Но этот инцидент заинтересовал самого его. Ваш муж каким-то образом смог вырубить игру, атаковать самый защищенный искусственный интеллект и внести изменения в игру. «А при тут мой муж, если весь мир знает, чем он занимается?» Начала возмущаться Марина. Да, возможно, проблема не в нем, а в его поврежденном мозге. Повернулся этот человек и надел черные очки. Его я хочу исследовать лучше. Точнее, специальный отдел. Аномалия в его мозге оказалась быстрее в генерации кодовой информации, чем защитная система из кино. Но вам вникать в это не обязательно. Просто хотел вас предупредить, что лечение вашего мужа затянется минимум на год. В средствах вы сейчас не ограничены, Так что можете хоть сейчас купить себе дом с полным штатом прислуги. У вас за час, если я не ошибаюсь в подсчетах, прибыль составляет около 10 миллионов рублей. Может и ошибаюсь. Прибыль у компании растет каждое мгновение». После этих слов человек, присланный им, кивнул в знак прощания и покинул палату. Теперь муж Марины был полностью отрезан от мира. Но она не теряла надежды. «Раз она сотрудница с большими полномочиями, а деньги всегда дают большие полномочия, то и повлиять теперь можно на большее». «Надо сделать так, чтобы у всех игроков была связь в игре с внешним миром», – проговорила Марина себе под нос, после чего поднялась на ноги, погладила мужа по груди, поцеловала в лоб и из глаз снова потекли слезы. Вытерев их, она мягко улыбнулась, так как все же был шанс на нормальную жизнь. Да и ограничения на непосещение игры не бесконечное. Так что она сможет со временем увидеться и вживую пообщаться с мужем в игре. Как бы абсурдно это ни звучало. «Ты, главное, дождись!» Прошептала она и направилась на выход, где ее ждал Дмитрий Владимирович, чтобы доставить в нужное ей до этого место. Конец интралюдии 5